Вновь Костя ждал возвращения своего командира, теперь уже вместе с новыми товарищами. Его не покидала мысль: почему капитан не дал ему трофейного оружия? На Жегнату остался пистолет, а сам Костя так и ходит с гранатой в кармане и пустым автоматом. Все-таки непонятный человек капитан Хопров: скрытный, недоверчивый, принимающий странные решения. Только одной деревне ведет, и там сам сдается немцам то принимает под свою команду встреченную в лесу компанию и ведет их на дорогу добывать оружие, то двигает к другой деревне. Зачем? Что он здесь ищет? Вернее, что должен найти? Надо что-то взорвать. Не зря же им дали привылить взрывчатку. Но теперь ее нет. Погибший Зверев приказал бросить мешки и спасать рацию, которую тоже не удалось сохранить. Так зачем рыщет по лесу, выходя на дороги и к селениям? Куда идут? С какой целью? В том, что командир обязательно вернется, у Кости сомнений не было. Но время ожидания тянулось страшно медленно, и он, коротая его, приглядывался к новым приятелям. Участковый кулик посадил Настеньку на колени, что-то тихо ей рассказывал, баюкая голодного ребенка. Гнат, положив рядом с собой неразлучную дубину, улегся на спину, закинул за голову руки и глядел в небо. И Вась возился с пулеметом, разбирая и собирая его, щелкая замком затвора, вставлял и вынимал ленту. В стороне залег в кустах рыжий Сашка, выстояв на солнце голую, покрытую конопушками спину. Ствол его карабина смотрел на лесную тропинку, ведущую к деревне. «Чего это долго нет нашего капитана?» – обернувшись, обеспокоенно сказал Сашка. «Придет», – уверенно ответил Костя. – «Он человек железный». «Железные ржавеют быстро», – желчно хмыкнул Гнат. «Про дураков бывает говорят, что они дубовые, а дуб чаще дольше железа живет. Вот так!» «Ладно вам», – цикнул на них Алексей, – расшумелись. «Идиот», – сообщил Тур, выбираясь из кустов. Подошедший Волков быстро кинул всех взглядом, словно проверяя, все ли в порядке. Потом скинул с плеч мешки, Начал их развязывать. «Тут хлеб, сало, табак», — сообщил он. «Надо перекусить. Серый, возьми». Он протянул кости небольшой тяжелый мешочек. «Патроны». «Спасибо!» Не сумев сдержать радости, крылов широко улыбнулся. Гнат уже успел постелить на землю лежавшее в мешке полотенце, выложил на него провизию и, обтерев клинок кинжала полой пиджака, начал резать сало, сладко причмокивая губами. Славный был порося, доброе сало дав. Червень кончился, липень пошел, пристраиваясь рядом, вздохнул Ивась. Яку проклятому неделю пошла заваруша, так краю не видать. Бродим зверями по лесам, дай хлеб цыгнат. Чего это? Кивнув на Ивася, спросил не понявший половины слов Костя. А, усмехнулся Сашка, местный говор. Червень месяц июнь, липень июль. А неделя, воскресенье. Домой хочется. Откусывая сало, признался он. Сады и яблоки начали зреть. Вечера тихие. Невеста у меня там осталась. Теперь ищи другую. Смачно хрустя огурцом хмыкнул гнат. Домой, думаю, не скоро возвернешься. Цыбух, прекрати каркать. Не выдержав, взорвался участковый. Надоели твои пророчества. «А я чего? Могу помолчать?» – обиделся Гнат, кося глазом на капитана, разговаривавшего в стороне с радистом. «Танковая рация подойдет?» – спросил Волков. «Немецкая». «Лучше бы нашу», – ответил Костя. «Но попробовать можно. Только где она, эта рация, и где работать?» «Паяльник нужен. Время». «Постараемся найти все необходимое», – заверил Антон, возвращаясь к остальным. «Ну, где моя доля?» «Пока перекусите, а я отлучусь ненадолго». И он, прихватив сало, хлеб и огурец исчез в кустах. «Опять тайны!» – пробурчал Гнат, кладя руку на живот. «Чего?» – засмеялся Тур. «Никак зло наружу просится». «Ага», – согласился Цибух. «Пойду по нужде». Согнувшись и держась руками за живот, он прошаркал сапогами к зарослям, не обратив внимания на смешки в свой адрес. «Смейтесь, скальте зубы, покуда не целые!» Его занимало совсем другое. Убедившись, что оставшимся его не видно, Цыбух осторожно пошел туда, где скрылся капитан. Пробираясь через кусты, он время от времени настороженно прислушивался, приставляя к уху ладонь. Наконец ветерок донес до него слабые голоса. Удовлетворенно улыбнувшись, Гнат направился дальше, и вскоре выбрался к полянке. Раздвинув ветви, он увидел сидевших к нему спиной двух мужчин. Жаль, не видно лиц, но один точно их капитан, а второй незнаком. Затаившись, Цыбух прислушался, стараясь уловить, о чем говорят эти двое. «Нет, не слышно». Тогда он опустился на землю и пополз, подбираясь ближе, стараясь не шуметь, Отодвигаясь со своего пути, ветки готовы хрустнуть под тяжестью тела. Теперь стало слышно лучше. Решив не рисковать, кто знает, этого капитана может и пулю всадить, Цыбух дальше не пополз. Когда танки немецкие поперли, они оборону заняли. Глуховатым баском рассказывал незнакомый. Сильно стреляли долго. После боя бабы раненых по деревням растащили, чтобы немцы не добыли. Но, конечно, делом. Не всех, только кого успели. Танки-то дальше пошли, а солдаты из пехоты появились позже. «Денисов где?» – капитан-пограничник спросил Волков. «Который груз вез?» «Денисов?» – задумчиво переспросил незнакомец. «Не знаю такого. Как их всех по фамилиям-то? Есть один раненый командир у Марфы, спрятанный в Уречи?» «Далеко?» «Не очень. За полдня обернуться можно». Командир этот все насчет вагона беспокоился сильно. Наверное, он и есть тот, кто вам нужен. Шпала у него в петлицах. «Что за вагон?» – насторожился Антон. Он говорил. «Нет, сам туда рвался. Да куда ему? На ногах не стоит». Так, после паузы продолжил Волков. «Деньги и золото они везли. Что с грузом не знаешь? И вагонов на станции Вязники много? Битком!» Немцы еще не растаскивали, пути разбиты. Значит, Денисов жив и вагон с грузом на месте? Должен быть, ответил глуховатый бас. И еще какой груз был? Дороже золота. Услышав последние слова, Гнат начал отползать назад. Потом поднялся и, что было, духу бросился бежать, уже не обращая внимания на хруст ветвей под ногами. Волков насторожился, вскочил, выхватив пистолет, метнулся к кустам на шум. Остановился, прислушиваясь, но шум не повторился. Гнат уже успел исчезнуть. «Что?» – подходя к Антону, спросил встревожный Макар. Не отвечая, тот внимательно осматривал землю. «Ага, вот тут, похоже, кто-то лежал и мог слышать их разговор, но кто?» Отыскивая следы, Волков начал кругами ходить по опушке но усланная опавшей поражилой хвой земля ничего не могла рассказать, следов не осталось. «Что?» – повторил Макар. «Кто-то тут прятался и, возможно, подслушивал, пряча оружие, неохотно пояснил волков». «Зверя могли спугнуть», – успокоил его Путко. «Кому сейчас по лесам бродить? Окруженцы и те к жилью жмутся, а немцы и подавно». «Возможно». Хмуро согласился разведчик. «Послушайте, Макар, с нами ребенок, девочка лет пяти. Нельзя ее больше с собой таскать. К вам можно пристроить на время». «Откуда же дитё?» Изумленно поднял брови Путко. «В такой круговерть!» «Дочка погибшего друга одного из наших. Возьмёте?» «Я не могу», – смутился Макар. «Немцы у нас уже всех переписали. Да и у меня дело есть. Вы же знаете» своих бы куда подальше отправил. А вот если бабке Марии отдать... Хорошо, согласился Антон. Приготовьте в банке паяльник и немецкую рацию. Сейчас с вами уйдет мой человек, а через три часа ждем вас обратно. Встречаемся на том же месте. Когда Гнат, демонстративно затягивая пояс штанов, опять появился из кустов, Рыжий Сашка встретил его насмешливо. Ну, расстался со злом. Цыбок улегся рядом с ним и, миролюбиво, что весьма удивило бывшего завклубом, спросил. «Ты, Сашкоди, уже грамотный, книжки разные читал. Вот скажи мне, темному, чего может быть на свете дороже золота?» Вопрос немного озадачил Тура. С чего это вдруг Гнат начал интересоваться такими вещами? Или опять затевает, какую подначку хочет высмеять? Но Цыбук смотрел на него вполне серьезно. «Ну, как тебе сказать?» На всякий случай Сашка покосился на остальных, но все были заняты своими делами. И Вась, взяв карабин, отправился в охранение. Кулик укладывал ребенка спать. Костя возился со своим мешком. «А ты как есть, говори», – поторопил Гнат. «Ну, – протянул Сашка, – любовь, например, жизнь, дружба». Это слова, нетерпеливо оборвал его цыбух. А из вещей? Что пощупать можно? Из вещей? Озадаченно переспросил Тур. Ну и вопросики сегодня у Гната. Чего на него нашло? Золото, конечно, дорогое. А вот, к примеру, платины или бриллианты, они значительно дороже. Думаешь, поспешился своим золотом расстаться? Проходя мимо, улыбнулся Ивась. «Иди, иди!» – отмахнулся Цыбух и улегся на спину, уставившись в небо. Вскоре вернулся капитан, позвал за собой радиста, вел его за кусты и пришел обратно уже один. Гнат отметил это, наблюдая за происходящим из-под полуоткрытых век, делая вид, что дремлет, разморенный жарой и сытой пищей. «Отдыхаем три часа», – распорядился Антон. «А потом», – поднял голову участковый, – «потом отправимся дальше». «Герои, мать вашу!» Гнат злоб перевернулся на другой бок. «Все ищем приключений на свою задницу, как Ванька-дурак. Немец вон уже до Минска допер. Зря, что ли, бабы болтали. А мы по лесам шастаем, на дорогах из пистолетов полим, Думаем, остановим их. Прут они силой. Видал я, сколько машин. Эти повшивые дорожки шли, а на большаках на шоссе... «Нет, любезные...» Пукалками немца не остановишь. Тут армии нужны, самолеты, пушки. А где они? Просвистели вы все. Проговорили в речах, как тот Тетерев, что атакует, ничего вокруг себя не слыша, пока его не стрельнут. Однако Тетерев птица глупая, а человеку богом ум дан, чтобы он про свою жизнь размышлять мог. Вот и поразмысли, Гнат. Какая твоя жизнь дальше будет? Прикинь хоть на пальцах, «Где лучше и как лучше?» Цыбук сел и достал кисец с самосадом. Командир табака принес, догадался, свернул самокрутку и задымил. «Не спится?» – поглядел на него участковый. «Смени через час Ивася.